Последний раз, посмотрев на часы, он поднял руку, описал круг в воздухе и прорал «Подъем!» Тринадцать часов двадцать шесть минут. Рэйчел встала на колени у входа в туннель, по которому они пришли к могиле Александра. У нее имела своя версия, и она собиралась доказать ее правоту. «Грей, тем временем, — обратился к Кэт, — а ты лучше возвращайся в воду и выясни». Как там дела у Монка? Мы не связывались с ним уже целую вечность, и он, наверное, успел озвереть. Кэт послушно кивнула, но ее взгляд еще раз скользнул по помещению, задержавшись на пирамиде. Она неохотно повернулась и направилась по туннелю назад, к бассейну. Вигар тем временем закончил обследование могилы. Лицо Монсеньора горело от возбуждения. «Я думаю, огонь отсюда больше не вырвется», — сказал он. Грей кивнул в сторону Рэйчел. «Золотая пирамида, должно быть, выступала в роли хранилища энергии, которая прекрасно сохранялась в этом сверхпроводнике до тех пор, пока устройство не было приведено в действие и не освободило эту энергию. А это означает, — подхватил Вигр, — что даже если люди Ордена Дракона сумеют обнаружить эту комнату, разгадать загадку они уж не смогут». — И золотого ключка им тоже не видать, — добавил Грей, похлопав по карману, когда он положил ключ. — Мы все-таки оставили их с носом. В голосе Грея Рэйчел ловила нотки облегчения и радости. — Но для начала нам самим нужно разгадать этот ребус, — напомнила она. — У меня есть лишь идея относительно того, где начинать поиски, и только. На каменном полу перед ней лежала карта Средиземноморья. Та самое с помощью которой Рэйчел доказала товарищам, что рисунок на гематитовой плите соответствовал побережью восточной части Средиземного моря. Черным маркером она нанесла на карту несколько жирных точек и возле каждой из них написала название. Затем Рэйчел отстранилась от карты и указала в сторону могилы Александра. Фраза «Если это сверху, значит, это и снизу». Изначально она предназначалась для того, чтобы люди осознали, какую роль в их жизни играют звезды. Опять астрология, недовольным тоном сказал Грей, не совсем возразил Вигр. Звезды действительно управляли жизнью древних цивилизаций. По созвездиям определялись времена года. Они служили компасом во время дальних путешествий и считалось, что именно там, на звездах, обитают боги. Люди воздавались звездам почести, строив их в честь величественный монументы. Кстати, не так давно родилась новая гипотеза относительно пирамид Гизы. Ученые предположили, что они были сконструированы таким образом, чтобы каждая из пирамид ориентировалась на одну из трех звезд созвездия пояса Ориона. Даже в более поздние времена любой католический собор или церковь строились по оси восток-запад, чтобы соответствовать восходу и заходу солнца. Эта традиция свято соблюдается до сих пор. То есть нам предстоит разглядывать узоры на небе и на земле, чтобы в итоге найти какую-нибудь подсказку? — Вот именно, — ответил Рэйчел, — а могила говорит нам, на что следует обратить внимание. — Значит, я глухой, — пропурчал Грей. К этому моменту прозрел и Вигр. «Бронзовый палец колосса», — сказал он, глядя на гробницу. «Огромная пирамида, символизирующая, видимо, одну из пирамид Гизы. Остатки форосского маяка, находящиеся над нашими головами. Даже это помещение в форме барабана служит напоминанием о Галикарнаском мавзолее». «Прошу прощения», — нахмурился Грей, — «какого мавзолея?» — Галикарнаского мавзолея, — пояснил Рейчел, — одного из семи чудес света. Задумайтесь над тем, как тесно переплетается с ними жизнь Александра Великого. — Верно, — подхватил Грей, — одно из них было каким-то образом связано с его рождением, а другое — со смертью, верно? — Вигр загивал головой. — Храм Артемиды Эфесской и висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Все это связано с Александром и с тем местом, где мы находимся. «Вот взгляните», — сказала Рэйчел, указывая на карту, — «я отметила здесь места расположения семи чудес света. Все они находятся на восточном побережье Средиземного моря, вернее, находились в том самом секторе карты, который был изображен на гематитовой плите». «Ты хочешь сказать, что нам предстоит обследовать все семь чудес света или то, что от них осталось?»